Глава восьмая. На следующее утро при выходе из дома Марианне померещилось, что на другой стороне улицы за деревом мелькнул Генри. Она присмотрелась внимательнее. Там никого не было. «Наверное, показалось, — решила Марианна. А даже если нет, у нее сейчас есть более насущные проблемы». Выкинув из головы мысли о Генри, Марианна спустилась в метро и, добравшись до вокзала «Кингс-Кросс», Села на скорый поезд до Кембриджа. Расположившись у окна, она глядела на высаженные вдоль железнодорожных путей кусты, на поля золотистой пшеницы, по которым от легкого ветерка как по морю прокатывалась рябь. День выдался ясный и теплый. В синем небе всего пара облачков. Солнечные лучи падали Марианне прямо на лицо, и она была этому рада. Ее било зноб. От страха. Что же стряслось в Кембридже? Марианна не общалась с Зоей со вчерашнего дня. Утром отправила ей смс но ответа пока не получила. Может, Зоя ошибается, и все это ложная тревога? Марианна искренне надеялась, что так и есть. И не только потому, что лично знала Тару. За несколько месяцев до смерти Себастьяна та две недели гостила у них в Лондоне. Марианну больше беспокоила, как эта ситуация отразится на Зое. В школьные годы Зое пришлось нелегко. Слишком много на нее навалилось. И все же она справилась. Причем не просто справилась, а, как выразился Себастьян, с успехом все преодолела и даже поступила в один из колледжей Кембриджского университета на отделение английской филологии. Тара была первой, с кем Зои там подружилась. Марианна боялась, что потери подруги, да еще при таких трагических обстоятельствах, нанесет Зои тяжелейшую травму. После вчерашнего звонка Марианну не оставляла смутная тревога. Что-то ее насторожило, но она не могла уловить, что именно. Возможно, невнятная интонация Зои. Марианне почудилось, что та что-то недоговаривает. Девушка явно избегала подробностей странного разговора с Тарой, и, похоже, пыталась увильнуть от ответа. Я не могу сейчас объяснить. Почему? Что именно Тара ей сказала? «Хватит себя накручивать», — мысленно велела себе Марианна. «Вероятно, для волнения вообще нет никаких поводов. До Кембриджа ехать еще целый час. Если так пойдет и дальше, к концу пути она доведет себя до нервного истощения. Надо отвлечься». Марианна раскрыла сумочку и, достав научный журнал по психиатрии, принялась его листать. Но не смогла сосредоточиться на чтении. Мысли, как всегда, перескочили на Себастьяна. Страшно представить, каково это — очутиться в Кембридже без него. После смерти мужа она еще ни разу там не появлялась. Раньше они часто навещали Зою вдвоем. У Марианны остались об этих поездках самые теплые воспоминания. Тот день, когда они помогали Зои перебраться в Эмбридж и распаковать вещи. Наверное, один из самых счастливых в их семейной жизни. Марианну и Себастьяна словно заботливых родителей переполняла гордость за Зои. Когда они собирались уезжать, та оказалась очень маленькой и беззащитной. Во время прощания Себастьян смотрел на нее с нежностью, любовью и долей беспокойства, как на собственную дочку. Впрочем, в каком-то смысле Зои и впрямь можно было считать их ребенком. Им не хотелось покидать Кембридж, поэтому, выйдя от Зои, Марианна и Себастьян отправились гулять под ручку вдоль реки, как в студенческие времена. Поскольку оба учились в Кембридже, их роман был неразрывно связан с этим университетом и с городом. Именно здесь их свела судьба. В ту пору Марианне было всего 19. Их знакомство произошло совершенно случайно, ничто его не предвещало. Они учились в разных колледжах. Себастьян на экономическом факультете, а Марианна — на филологическом. Её пугала мысль о том, что они с Себастьяном могли так и не встретиться. Интересно, как бы тогда сложилась её жизнь? Лучше или хуже? Марианна постоянно воскрешала в уме минувшее, пытаясь воссоздать всё до мельчайших деталей, чтобы понять и осмыслить тот жизненный путь, который прошли они с Себастьяном припоминала все их привычки, все разговоры, воображала, что Себастьян сказал или сделал бы на ее месте, но сомневалась, достоверны ли эти воспоминания. Чем больше она думала о прошлом, тем дальше отдалялся Себастьян. Сейчас он стал для нее фактически мифом, духом, а не человеком. Марианна перебралась в Англию восемнадцать 18 лет. В ее восприятии эта страна всегда была окутана орелом романтики, да иначе и быть не могло. Если учесть, какое богатое наследие оставила её мама в их доме в Афинах. Ещё до рождения Марианны там чудесным образом скопилась целая библиотека. В каждой комнате в шкафах и на полках лежали английские книги, романы, пьесы, поэтические сборники. Марианна с умилением представляла, как мама приезжает в Афины с сундуками и чемоданами, заполненными не одеждой, а литературой. Потеряв мать, Марианна страдала от одиночества и находила утешение в компании маминых книг. В те долгие дни, проведенные за чтением, она полюбила притрагиваться к книжным переплетам, перелистывать страницы, вдыхать запах бумаги. Садилась на ржавые качели в тени деревьев и, жуя сочное зеленое яблоко или перезрелый персик, с головой погружалась в очередную увлекательную историю. Благодаря этим книгам она обожала Англию и всё, что с ней связано. Летние дожди и влажную листву, ивы и цветущие яблони, извилистые реки и деревенские пабы с пылающим в камине огнём. Вполне возможно, такая Англия существовала лишь на книжных страницах, но для Марианны это была страна великолепной пятёрки и Грозового перевала, Питера Пэна и Венди, короля Артура и Камелота, Джейн Остин, Шекспира и Теннисона. Именно тогда, еще в детстве, в жизнь Марианны вошел Себастьян. Как это бывает с благородными героями, его появление причувствовалось задолго до их знакомства. Марианна не знала, как выглядит ее прекрасный принц, но не сомневалась, что он существует и когда-нибудь они встретятся. Спустя несколько лет она поступила в колледж Святого Христофора. Приехала туда и словно попала в сказку, в зачарованный город из стихов Теннисона. Кембридж показался ей поистине удивительным, просто волшебным. Марианна твердо уверилась, что именно здесь, в этом чудесном месте, она встретит его, найдет свою любовь. В действительности Кембридж, конечно же, был никаким не сказочным, а самым обыкновенным городом. И, как Марианна выяснила во время сеансов психотерапии, ее мечты оставались всего лишь пустыми фантазиями, поскольку сама она не изменилась. В школе, не вписавшись в коллектив, она одинока и непрекаянна, как привидение, слонялась на переменах по коридорам и в итоге оказывалась в библиотеке, там, где ей было хорошо и спокойно, словно в надежном убежище. И после, поступив в колледж Святого Христофора, вела себя точно так же. Проводила большую часть времени в компании книг. Её немногочисленные университетские подруги были такими же застенчивыми библиофилками. Марианна не приглянулась ни одному из однокурсников, и никто не звал её на свидание. Может, просто считали её дурнушкой? Марианна больше походила не на маму, а на отца такие же тёмные волосы и выразительные карие глаза. Позже Себастьян не уставал твердить, что она красавица. Но, к сожалению, в глубине души Марианна в этом сомневалась. Подозревала, что если и стала симпатичной, то лишь благодаря мужу. В лучах его любви она буквально расцвела. До встречи с Себастьяном, будучи подростком, Марианна стеснялась своей внешности. Положение усугублялось тем, что из-за плохого зрения она с десяти лет вынуждена была носить уродливые очки с толстыми стеклами. В пятнадцать Марианна перешла на контактные линзы и надеялась, что будет выглядеть и ощущать себя иначе. Она подолгу напряженно таращилась в зеркало, стараясь получше себя рассмотреть, но все равно оставалась недовольна собственным отражением. Интуитивно она догадывалась, что привлекательность во многом зависит от внутренней уверенности в себе, которой ей явно не хватало. Тем не менее, Марианна, подобно своим любимым книжным героям, верила в любовь и даже в конце второго семестра не теряла надежды. Она, как золушка, ждала бала. Местом его проведения выбрали располагающийся позади Кембриджского университета парк с редкими деревьями. Между университетскими корпусами и рекой установили шатры с угощением и напитками. Звучала музыка. Студенты колледжа Святого Христофора беззаботно танцевали. Марианна договорилась встретиться на вечере с подругами, но не смогла найти их в толпе. Ей едва хватило храбрости прийти на бал, и теперь она жалела, что не осталась дома. Одиноко стояла у реки, чувствуя себя не в своей тарелке среди раскованных девушек в изысканных бальных платьях и парней в смокингах. Марианна понимала, что на фоне всеобщего веселья ее грусть и робость неуместны. Она опять очутилась в стороне от происходящего, в отчуждении. И тут ей самое место. Зря она надеялась, что в этот раз все будет иначе. Мариан уже хотела сдаться и вернуться в общежитие, как вдруг позади раздались громкий всплеск, смех и возгласы. Она оглянулась. Рядом какие-то парни дурачились на привязанных весельных лодках и плоскодонках. И один из них, потеряв равновесие, свалился в реку. Побарахтавшись в воде, молодой человек подплыл к берегу и вылез на траву. Марианна внимательно за ним наблюдала. Он был похож на мистическое водное создание, на прекрасного полубога. Высокий, мускулистый. Он выглядел не мальчиком, а мужчиной, хотя в то время ему было всего девятнадцать. Мокрые брюки и рубашка плотно облепили сильное тело. Светлые волосы упали на лицо, загородив обзор. Парень откинул со лба прилипшие пряди и заметил Марианну. В тот миг, когда они впервые увидели друг друга, время будто замедлилось, растянулось и остановилось. Марианна замерла под его пристальным взглядом, как завороженная, не в силах отвести глаз. Возникло странное ощущение, словно она давно знала этого человека, была ему близким другом, но не могла вспомнить, когда они общались в последний раз. Не обращая внимания на насмешки приятелей, парень, заинтересованно улыбнувшись, уверенно направился к Марианне. «Привет, я Себастьян». Все решилось в одну секунду. У греков есть такое выражение «это было записано». В случае Марианны и Себастьяна оно означает, что с того момента их судьбы соединились и тесно переплелись. Позже Марианна часто пыталась восстановить в памяти подробности той встречи о чём они говорили, сколько танцевали, когда решились на поцелуй. Однако, вопреки её усилиям, воспоминания ускользали, словно песок сквозь пальцы. Она помнила только, как они целовались на рассвете. С тех пор Марианна и Себастьян были неразлучны. То лето они провели в Кембридже, в объятиях друг друга, вдали от остального мира. В этом месте, нетронутым течением времени, Всегда было ясно и солнечно. Целых три месяца Марианна и Себастьян занимались любовью, устраивали в парке с университетом пикники с алкоголем, катались на лодке, проплывая под каменными мостами мимо растущих по берегам ив и пастбищ, по которым разгуливали коровы. Погружая шество в реку, Себастьян отталкивался от дна и плоскодонка продвигалась вперед, а слегка опьяневшая Марианна окунала в воду руку и любовалась скользящими по речной глади лебедями. В то время она еще не осознавала, как глубоки ее чувства к Себастьяну, что она никогда его не разлюбит. Марианна и Себастьян слились воедино, словно две капли ртути. Не то чтобы у них не было различий. В противоположность Марианне Себастьян вырос в бедной семье. Его родители развелись, и ни к одному из них теплых чувств он не испытывал. Они ничем не помогали сыну, ему пришлось самому пробиваться в жизни. По словам Себастьяна, по духу он походил на отца Марианны, неукротимым стремлением к успеху. Ценил деньги, признавал их значимость, поскольку с детства не имел ни гроша за душой. Был полон решимости хорошо зарабатывать, чтобы, по его собственному выражению, обеспечить достойную жизнь нам и впоследствии нашим детям. Такие взрослые и серьезные речи из уст 20-летнего парня звучали забавно. Впрочем, не менее наивной была их уверенность, что они до глубокой старости будут вместе. В то время Марианна и Себастьян жили будущим, с упоением строили планы и никогда не говорили о прошлом, о несчастливых, безрадостных годах до их встречи. Можно сказать, что у обоих жизнь началась с того момента, как они обрели друг друга. Марианна не сомневалась, что их любовь будет длиться вечно. Позже она часто спрашивала себя, не было ли в ее уверенности какого-то кощунства, богохульственной гордыни. Возможно. И сейчас Марианна в одиночестве ехала в Кембридж. Сотни раз они с Себастьяном проделывали этот путь вдвоем, на разных жизненных этапах, в различном настроении, чаще всего в хорошем, молча или болтая о том о сём. Порой Марианна читала или засыпала, положив голову ему на плечо. Теперь она бы все отдала, лишь бы вернуть те обыденные, ничем не примечательные дни. Представив, что Себастьян здесь, рядом, Марианна взглянула в окно, подсознательно ожидая увидеть там, кроме проносящихся мимо деревьев, отражение мужа. Но вместо этого в стекле отразилось совсем другое, чужое лицо. Какой-то мужчина грыз яблоко и беззастенчиво глазел на нее. Испуганно моргнув, Марианна резко повернула голову. Сидящий напротив незнакомец улыбнулся.